Глава 39. Видеть Сердце бьется пойманной птицей, отчаянно сражающейся за свою свободу. Он пришел. Ад здесь. Не знаю как, но мне плевать. Дракон здесь. Значит, все будет хорошо. Защитит меня, спасет от своего чокнутого братца, и мы вернемся домой. «Адалард!» — кричу я, вскидывая руку. «Ад! Я здесь!» Фиджесвальд одергивает меня и задвигает себе за спину. Адалард выпрямляется и поворачивается к нам. Вижу, что он часто моргает, будто местная пыль попала ему в глаз. Возможно, мне просто показалось, но они стали темнее. Возникшая сперва радость — Понемногу тлеет. Я как-то сразу понимаю, что с моим мужем что-то не так. Он еще слишком далеко, чтобы понять, что именно. «Надо же! Лард, ты все-таки пришел!» Расплывается в улыбке наследник престола. «А я все гадал. Решишься ли? На что готов пойти?» «Неслыханно, конечно. Я не ожидал, что отвернешься от драконьих богов». Конечно, ты и не был с ними достаточно близок, но на темную сторону силы реагировал очень однозначно. «Отпусти, Ирму!» — рычит Ад. «Ты заигрался, брат. Ты не прошел бы через оставленные мной порталы», — продолжает Сиджесвальд. «Но раз пришел, значит, нашел книгу. Оставленные мной ингредиенты тоже». «Ты провел ритуал и продал душу, верно?» «Что?» — я вздрагиваю. «Не понимаю, о чем он говорит, но по спине проносится холод. Продал душу? Дракона? Но...» «Ад не мог. Ты как же это?» «Ошибаешься, брат». Даларрт выпрямляется, вдыхает, а затем медленно выдыхает, разводя руки в стороны. На его пальцах, кистях и предплечьях появляются лежущие язычки пламени. Растаться со своей душой значит полностью подчиниться тьме, с которой я был рожден бороться. Ты был рожден во тьме. Неожиданно выкрикивает появившийся рядом с нами призрак. «Дитя порока! Сын распутницы!» «Ты злишься», — возражает Адалард. «Но не я причина твоих разногласий с моим отцом, а последствия их. Легко винить кого-то, но проблема-то в тебе. Замолчи, наглый заносчивый щенок!» Призрак вскидывает руки, и в сторону Адаларда отправляется воздушный поток, наполненный пылью и мелкими камушками. Я вскрикиваю и пытаюсь вырваться, но старший принц держит крепко. Впрочем, Адаларду моя помощь тоже без толку. Дракон смахивает их в сторону, будто отмахиваясь от надоевших насекомых. «Тише, мама, береги силы. Ты потратила...» «Немало сегодня нужно время на восстановление», — останавливает ее Сиджисвальд, после чего смотрит на Адаларда. «Значит, дракона ты сохранил. Разменял портал на жизни невинных?» Он резко дергает за руку, и я вскрикиваю. «Отпусти мою жену! Сейчас же!» Адалард делает шаг к нам. На его пути край огненной лужи, но ад этого будто не замечает. Наступает ботинком, идет дальше и только через пару шагов чувствует, что что-то не так, сбивает пламя магией. Призрак издает смешок. «Так вот, что он отдал!» М -м -м -м. Сиджа оборачивается на нее, но женщина исчезает. Я кручу головой, пытаясь угадать... Что она задумала? Явно же ничего хорошего. А Адалард продолжает неуверенный шаг. Смотрит куда-то перед собой. Он болен? С ним что-то сделали? О какой платье они говорили? И тут я замечаю призрака. Она появляется на краю улицы. Стоя рядом со стеной, она неожиданно ударяет по ней кулаком. Откалывается пласт штукатурки и летит к Адаларду, резко набирая скорость. «Осторожно!» — кричу я. Адалард поднимает голову и вскидывает перед лицом руку, но камень ударяет его в бок, вынуждая отшатнуться. Я в полном шоке. Была уверена, что он увернется от такого пустяка. Это ведь даже не магическая атака. «Что с ним?» Или в том, что атака не магическая, и был смысл, он будто не видит? «Вот оно что!» — усмехается Сиджесвальд. «Я понял, что ты отдал». «Да, брат, ты глупее, чем я думал. Сохранил крылья, но лишился возможности летать. Какой же бред! Слышишь, Ирма?» Он снова дергает меня. «Ты вышла за идиота!» «Адалард куда умнее тебя!» Пытаюсь отцепить его руку, «Ну куда уж там!» «Я не отказался бы от глаз ради такого пустяка!» «Но от дракона же отказался!» Язвлю я и вдыхаю сухой воздух. Мысли складываются в осознанную волну пламени, которую я направляю в лицо похитителю. Сиджесвальд усмехается, но я и не планировала нанести серьезный урон. Вырвавшись из его рук, бегу к Адаларду. Он настораживается, поднимает руку, снова готовясь защититься. Лоб рассечен так, что левый глаз заливает кровью. Нас разделяет полсотни шагов. Это я, ад! Последние пару метров преодолеваю в прыжке и прыгаю. Стоило коснуться мужа, почувствовать, как его рука прижимает меня крепче, в груди распускается приятное тепло, а к глазам подступают слезы. Принц стоит на ногах твердо, успевает подготовиться, прижимает меня к груди, окутывая теплом, касается губами макушки. Цела, голос хриплый. Он будто простужен. Да, а ты как? Я запрокидываю голову, пытаясь поймать его взгляд. Золотисто-янтарные глаза дракона стали полностью черными. Непроглядно. Даже не понять, куда он смотрит и смотрит ли куда-нибудь. Сердце будто в кулаке сжимают. Не видишь? Нет. Ад. Как же так? «Что мы теперь?» «Все будет хорошо». Он улыбается, а после мягко сдвигает меня за спину, пряча от приближающегося Сиджесвальда. «Я же сказал, что никому не позволю тебя обидеть или ранить». «Но ты не видишь, ад». «Значит, сделаю это вслепую. Все нормально». «Ну что, Ирма, убедилась?» Едко усмехается Сиджесвальд. Теперь его жизнь — ничто. Он не сможет делать ничего из своих обычных занятий и обязанностей. Совершенно бесполезен и жалок. — Так уж ничего, — отвечает ад. — Сам знаешь, чтобы уложить тебя на лопатки, мне глаза не нужны. — Хватит, брат. Заканчивай этот цирк и возвращайся домой. Сиджизвальд запрокидывает голову и хохочет. Продолжается это недолго и обрывается так же резко, как и начинается. «Домой? О, я не могу вернуться домой, пока не закреплю за собой право на престол. Но, как ты уже знаешь, у меня возникнут проблемы на проверке драконьих богов. Об этом надо было думать до того, как продал душу». Я знаю, о чем ты думаешь, брат. Всегда хотел занять мое место? Сидже, ты не слушаешь. Адалард качает головой. Мне не интересен трон. Идем домой. Будешь править, как и собирался. Я займусь своей семьей, как и планировал. Твоя мать набила тебе в голову неверных мыслей и заставила видеть во мне врага. Через сны, верно? «Она здесь ни при чем», — снова смеется Сиджесвальд. «Править я буду в любом случае, вот только тебе, увы, придется отказаться от запланированного. Я заберу ее». «Ты найдешь жену?» Адалард спокоен, хотя я чувствую сдерживаемую ярость в его тоне. «Мы вернемся, и...» «Я заберу эту. Она устойчива к огню?» а значит, станет моим щитом в испытании богов. Я разорву вашу связь, женюсь на ней сам, а после мы пройдем путем огня». Адалард опускает голову, челюсть его подрагивает. Я глажу его по спине, не понимая, что происходит, и вздрагиваю, когда он отвечает. «Ты собираешься использовать мою жену для этого?» Извращая... Саму идею брака? Не она должна защищать. Ее нужно защищать. Иначе как после такого можно назвать себя мужчиной? Кто из нас еще слеп? Хватит болтать. Ирма, пошли ко мне. Ага, разбежалась. Прям лечу быстрее дракона. Беру Адаларда за руку. Он успокаивающе гладит мою кисть большим пальцем. Эрма, ты слышала, что я тебе приказал?» Злится Сиджесвальд. «Что ж, хочешь по-плохому, значит, будет по-плохому». Он вскидывает руки, и вокруг нас поднимается ураганный ветер. «Держись рядом». «Тихо, только для меня», — говорит Адалард. Закрывает глаза и расправляет руки в стороны.